Глава 10 Люда. «Ну, рассказывай!» Дед Мороз обращается к Ярику. «Что ты хочешь?» Спрашивает у моего сына, сажая к себе на колено. «Это секрет!» Еле слышно шепчет Ярослав. «О, как! Мне становится дико интересно, что же такое мой сынишка загадал!» «Слушай, конечно, ты можешь мне не говорить свое желание, но тогда и подарка утром под елкой не жди!» предупреждает нежданный гость. Мужчина в костюме Деда Мороза отменно отыгрывает свою роль. И чем больше он находится в квартире, тем сильнее я им восторгаюсь. Ориентируется просто шикарно. Моментально запоминает, что где стоит, знает все закоулочки. Такое чувство, бутон в моей квартире неоднократно бывал. На самом деле мужчина мне кажется смутно знакомым, но я никак не могу вспомнить, где мы с ним могли видеться. Возможно, на чьем-то дне рождения он был аниматором и просто запомнился. Иных идей у меня, к сожалению, нет. «А как же подарок?» разочарованно протягивает Ярик. «Деды Морозы не умеют читать мысли», пожимает плечами аниматор. «Я очень стараюсь научиться, но пока не получается. Так что если ты точно хочешь подарок под елку, то тебе придется мне обо всем рассказать», заявляет с теплой улыбкой в голосе. «Мы тебе письмо написали», заявляет Святик. «Ты его не получил?» На мгновение ловлю удивление в глазах аниматора, и у меня щелкает в голове. «Нет, я знаю его. Однозначно. Мы виделись. Но, блин, только вот где». «Письмо!» Мужчина придумывает, как выкрутиться. Замираю. Я даже не знаю, как смогу помочь. «Гномы опять его куда-то подевали!» Заявляется крушенно. «Ну, я им задам, как вернусь!» Выдыхаю. аниматор таки молодец. Ох, детки, ну у вас и вопросы. У меня чуть сердце в пятки не ухнуло. Кошмар. Не надо ругать гномов!» Просит Ярик. «У них перед Новым Годом много работы». «Ну да», — соглашается. «Очень много», — кивает. «Подожди, Дед Мороз», — говорит Ярослав, спрыгивая с колен аниматора. Сынок подходит к брату, оттаскивают его в сторону, и Ярик со Святиком принимаются перешептываться друг с другом. По их лицам я понимаю, что они опять что-то задумали. «Мне становится нехорошо. Чувствую, начудят сегодня так начудят». Ох, аниматор выдержал бы и раньше времени не сбежал. Хотя, одно то, что он не испугался нашего бедлама и не стал вручать мальчишкам подарки как можно скорее, а остался и еще беседует с ними, очень о многом говорит. Конечно, я понимаю, что канун Нового года для них самое горячее время. Каждый вызов стоит просто космических денег, и подобное поведение у меня не укладывается в голове. Видимо, в кои-то веки на работе разорились, И наняли действительно качественного профессионала. А как они любят делать. Тяп-ляп и так сойдет. От аниматора я просто в восторге. Нужно будет поблагодарить девчонок за него. Вот же жучки они на самом деле. Ведь знают, как сильно мои хотели увидеть настоящего Деда Мороза. И знают, что мне вызов аниматора на дом не по карману. Ах, как трогательно-то. Погружаюсь в свои мысли, продолжая наблюдать за происходящим. Мои сынишки шушукаются чуть поодаль. Мужчина сидит на стуле и спокойно ждет их вердикт. Такое ощущение, будто мы с ним когда-то были очень близко знакомы. А еще меня с ума сводит его парфюм. Аромат мускатного ореха с ноткой сандала ассоциируется у меня только с одним человеком. С тем, про существование которого я даже спустя шесть лет не в силах забыть. «Дед Мороз!» К аниматору подходит Святослав. Он выглядит собранным и серьезным. «Мой маленький взрослый мальчик» щемит в груди. «Мы готовы тебе рассказать, что загадали», говорит с волнением. «Но только по секрету», добавляет Ярик. «По секрету?» уточняет Дед Мороз. «Ага», дружно кивают мальчишки. «Ну, раз по секрету, то я никому не расскажу». Весело подмигивает им. выдыхая Я даже не думала, что не дышала столько времени. Разве такое бывает? Я впервые встречаю, чтобы аниматор так быстро нашел общий язык с моими детьми». Они мало того, что не боятся его. Они доверяют. Такое чувство, что знают этого мужчину уже несколько лет. Вот это сюрприз так сюрприз. Ни разу не хорошее поведение. Нужно будет обязательно проработать с психологом данный вопрос. Дети не должны идти к чужим. Даже к Дедам Морозам. Это опасно в конце-то концов. «Ну, так что вам принести под ёлку?» Не сдаётся аниматор. «Папу!» Пап? Выдают мальчики. «Кого?» Я и Дед Мороз одновременно обалдеваем от их запроса. «Папу!» Говорят, как ни в чем не бывало. «Мама сказала, что наш папа про нас не знает и отказывается нас с ним знакомить», принимается тараторить Ярик. «Она говорит, что у папы другая жизнь, ему не до нас», вторит ему Святик. «А мы хотим, чтобы у нас был папа», заявляет сын. «Настоящий», добавляет другой. «Прям настоящий?» уточняет аниматор. «Надо отдать ему должное». Он не лезет и не уточняет, почему так случилось, что у моих сыновей нет отца. Мне стыдно просто до жути. Причем не за детей, а за себя. Чувствую себя самой никчемной мамой на свете. Я так и не смогла дать своим сыновьям нормальную, полноценную семью. Настоящий, конечно, отвечает Святик. Игрушечный папа нам не нужен. Его с собой в детский садик не поведешь, добавляет Ярослав. Так, стоп, дети, ошеломленно произносит мужчина в костюме Деда Мороза. И тут я вдруг понимаю, кто это. Почва моментально вылетает из-под ног. «Скажите, а сколько вам лет?» Спрашивает Сергея, бросая в мою сторону красноречивый взгляд. Я вижу все эмоции, что написано у него на лице. Хочу провалиться сквозь землю. Мне конец. «Пять с половиной», — говорит святослав вбивая последний гвоздь. «Даже так?» — ухмыляется сидящий на стуле Карпатов. «Как интересно». Ни на секунду не отрывает взгляда от меня. «А давайте спросим у вашей мамы», приобнимая мальчишек, предлагая детям. «Почему она не рассказала вашему папе про вас?»